Глава 9 Сотовая связь у озера, как правило, ловит ужасно, поэтому я запрыгнула в Рейнджеровер и поехала вниз по ухабистой грунтовой дороге. Глянув в сторону причала, увидела только полотенца, но никаких признаков детей. Грунтовка перешла в узкую мощеную дорогу. Я ехала медленно. С двух сторон эту дорогу окаймляли заросли кустарников — Среди них попадалась и вкусная дикая малина. Очередная дорога уже вела к посёлку. Мне не требовалось заезжать слишком далеко. Едва появился стойкий сигнал, я съехала на обочину и сделала звонок. Мина уже много лет работала у меня ассистенткой. Мне на редкость повезло с ней. Пол однажды заметил, что я так люблю Мину, потому что все её амбиции ограничиваются ролью моей помощницы. Ты прав, признала я. Мне нравятся люди, умеющие держать свое эго под жестким контролем. Но телефон Мины оказался переведенным в режим приема голосовой почты. «Привет, это я», — сказала я. «Надеюсь, у тебя все хорошо. Но не могла бы ты найти кое-что в задней комнате? Досье на Тома бишепа Не знаю, помнишь ли ты его. У меня просто... В целом все хорошо, просто кое-что всплыло, и...» Тут я услышала новый странный сигнал. Теперь, когда мой телефон снова поймал хороший сигнал, он принял сообщение на голосовую почту, и я узнала номер звонившего. Все еще разговаривая с голосовой почтой Мины, я добавила. «О, я вижу, что мне поступило голосовое от тебя. Странно. Ладно, сейчас проверю и...» о черт. Замолчав, я дождалась, когда автоматический голос спросил меня, сохранять ли сообщение. Когда это произошло, я решила его отменить. Боже, у меня уже язык начал заплетаться. Они купились? Все ясно, я перенервничала. И не стыжусь этого. Выдалось чертовски странное утро. Неожиданное. И передо мной маячила малоприятная дилемма. Вернее, я видела, как она приближается. Если я смогу убедиться, что Майкл Рент — тот, о ком я думаю, что я вообще буду в состоянии сказать моей дочери? Ничего конкретного, очевидно, только самое необходимое. Но мне не легче даже от такой перспективы. Я могу придумать лишь туманную причину того, почему, на мой взгляд, Майкл ей не подходит. Так почему же? Нет, черт побери. «Ни одного шанса, что это сработает». Я получила и прослушала сообщение от Мины. «Привет, миссис Линдман». Она всегда так называла меня. Даже после 11 лет совместной работы. К этому я привыкла, однако сейчас меня встревожил тон ее голоса. И пока она говорила, мне поступило еще несколько голосовых сообщений. «У меня плохие новости», сообщила Мина и мне подумалось, что вы захотите узнать сразу же. Я пыталась дозвониться до вашего дома у озера, но никто не ответил. В общем, такое дело. Умерла Мэгги Льюис. Покончила с собой прошлой ночью. Ее нашел домовладелец сегодня утром. «О, нет!» Я невольно зажала рот ладонью. «Все знают, что вы в отпуске», — продолжала Мина. «Нам в офис звонил полицейский». «Сержант Реймс. И сказал, что, обнаружив ваше имя в ее телефоне, узнал, что вы ее психотерапевт и просто хотел связаться с вами. Реймс сказал, что вы можете позвонить ему в любое время и оставил номер своего мобильного. Переслав мне его номер, Мина вновь выразила сожаление, после чего я внесла этот номер в свои контакты». Бедняжка Мэгги Льюис. Всегда ужасно, когда пациент впадает в отчаяние. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им, строим планы их выздоровления, сотрудничая с их врачами и психиатрами. Но мы не в силах контролировать все. Мэйги страдала тяжелой депрессией. Я просто не ожидала такого исхода. Обдумав полученные новости, Я вспомнила о других пропущенных звонках. До сообщения мины поступило сообщение с номера с окружным кодом у Уэстчестера. Возможно, из полиции Бронксвилла. Либо из офиса звонил Реймс, либо со мной пытался связаться дежурный офицер. Я знала сержанта Реймса. Мы беседовали с ним по следственным делам несколько раз. Но перед тем, как перезвонить ему, я попыталась узнать третий номер. Неизвестный мне номер. С него поступил последний вызов. Но так как мой телефон не принимал, он не записал время. Сообщение длилось 14 секунд. Достаточно долго, чтобы кто-то оставил свое имя и причину звонка. Но когда я приняла его и приложила телефон к уху, то услышала только тишину. Заткнув свободное ухо, я напрягла слух. Ничего, только белый шум. Хотя, может быть... Возможно, на заднем плане слышался какой-то невнятный шёпот, но я не смогла разобрать ни слова. Сообщение закончилось. Окна Рейнджеровера были закрыты, но работал кондиционер. Я уменьшила вентиляцию и выключила двигатель. Теперь стало совершенно тихо. Я стояла на обочине почти пустой дороги. Дождавшись, когда проехал одинокий пикап, вновь включила странное сообщение — Подавшись вперед и зажав пальцем ухо, я напряженно вслушивалась в какой-то тихий шум. Тихое, казалось бы, фоновое шипение, а потом тихий голос, как будто издалека или чем-то приглушенный, возможно, из-за двери. «Я хочу вернуть мою маму».